Глава тридцать девятая «Неужели Эрик узнал, что я задумала и решил помочь мне? Эта сумма, конечно, существенно упростит мне старт, но... Почему он снова проявляет инициативу? Я же попросила не лезть в мою рабочую сферу. Остановите, пожалуйста, машину, Эдуард. Мамин жених выполняет мою просьбу, и за это короткое время, пока он паркуется, я еще больше начинаю кипеть от возмущения». «Ну я же его человеческим языком попросила!» «Ну неужели нельзя оставить мне хоть немного личного пространства?» «Так он планирует быть со мной, везде и всюду, решая все, как ему заблагорассудится!» «Нет, я не позволю!» «Он и так уже разрушил мою карьеру, снизил мою самооценку, довел до того, что я сама в себе стала сомневаться и опустила свою планку, а оказывается, не стоило!» Я достойна большего, чем просто озвучивать вопросы за кадром. Я достойна самого кадра. Камера меня любит, а самое главное – я способна транслировать важную информацию в массы. И теперь я не позволю ему лезть в эту сферу моей жизни. Или ему придется? Эти мысли причиняют ощутимую боль, но я оставлю его, чтобы самой добиться успеха. Доказать и ему, и себе, что я чего-то стою. Как только машина останавливается у обочины, выхожу из нее и сразу набираю номер Миллера. Пара гудков, и он поднимает трубку. «Мой подарок уже доставили, я так понимаю». Самодовольно говорит в трубку, чем злит меня еще сильнее. Из меня уже чуть ли не дым шпарит, так я зла. «Ты, ты когда научишься меня уважать?» Кричу в трубку. «Наверное, я показалась тебе простушкой». Игрушкой, которой можно вертеть, крутить как хочешь. Захотел, приблизил. Захотел, оттолкнул. Но это не так, Эрик. Я человек. Человек, Эрик, понимаешь? И у меня есть чувство. Достоинство, гордость, в конце концов. Я тебя попросила не лезть в мою работу. Попросила? Попросила. Но ты опять влез. «Мало того, что разрушил мою карьеру, так теперь и тут влезаешь, понимая, что теперь будешь иметь власть как продюсер проекта. Но знай, я все тебе верну. Я сама всего добьюсь. А вы, господин Миллер, просто ждите и наблюдайте со стороны. Алина!» Слышу растерянный голос Эрика и скидываю звонок, пока он не успел меня убедить в обратном. Он это сможет, я знаю. У него есть какая-то фантастическая власть надо мной. Я слушаю его и сразу верю, прислушиваюсь и выполняю его просьбы. Но не в этот раз. В этот раз все будет по-другому. Я отстаю то, чем дорожу. А если он не уважает мое стремление достичь чего-то самой, то... то пусть стоит в стороне. Не успеваю себя успокоить, как мне поступает звонок из-за границы. «Алло?» Сбитая с толку, осторожно отвечаю. «Кто мне может звонить?» «Алинка!» – слышу радостный визг Любы. «Ты даже не представляешь, как здесь красиво!» Расслабляюсь и поднимаю глаза к небу. «Люба. Она в свадебном путешествии уже пару дней и только сейчас позвонила. Ну что же, это хороший знак. Значит, они там занимаются чем-то поинтереснее, чем разговор с подружкой. Салют молодоженам. Хорошо отдыхаете, я так понимаю». Искренне радуюсь за счастье подруги. Хоть кто-то в этом мире должен испытать счастье, любви и взаимности. «Да, нам давно пора было уехать вот так, вдвоем. Ты знаешь, я поняла, что мы стали меньше общаться. А теперь, оторванные от всех, болтаем и обнимаемся сутки напролет, всегда вместе. Я и забыла, каково это быть только вдвоем, Аль», – делится сокровенными мыслями Люба. От ее слов слезы радости выступили на глазах, и я неосознанно смахиваю их. Как же хорошо, что хоть у нее все отлично. «Да, кстати, мне тут Рома сказал, что ты потребовала у него денег вместо той тачки. Ну ты красотка, Алин!» Восхищается Люба моим импульсивным порывом. «Серьезно, мне было так неудобно перед тобой, что Рома, даже не посоветовавшись со мной не спросив тебя, отправил тебе ее». Но я рада, что он возместил тебе моральный ущерб. Тем более он не обеднел, а наоборот обогатился. Месторождение его. И тебе хоть какая-то компенсация. А то так некрасиво получилось. Эрик и Рома между собой договорились, а на тебя всех собак спустили. Я забыла, что такое дышать. Стою с открытым ртом и слушаю излияние подруги. Так это Рома отправил мне деньги. Я совсем забыла, что наговорила ему тогда. Так была расстроена, что на эмоциях несла какую-то чушь. Хотела показать Эрику, что меня ничуть не задели его действия. И вообще, я расчетливая сука, которая ожидает деньги за то, что помогла Чите Урусовых обойти семейку Миллеров. А теперь что получается? Я позвонила Эрику, наговорила всякого. А по факту он ни при чем? «Люб, все, ладно, давай, пока, перезвоню». «Отдохни хорошенько там». Кладу трубку, смотрю на экран и вижу уведомление о трех пропущенных от Эрика. Пока болтала с Любой, даже не поняла, что он мне звонил. В ужасе присаживаюсь на корточки. «Что же делать? Обвинила ни в чем не повинного человека. Нет, за Эрика много грехов, но именно в том, что я ему предъявила, он не виновен. Черт, что же делать?» «Дочка, что случилось?» Мама, беспокоясь обо мне, вышла из машины, а я зомбирую телефон в ожидании очередного звонка Эрика. Но его не последовало. И даже когда мы уже ехали на студию, и во время обеда, и после ужина с коллегами, он обиделся, ему неприятно. Но почему же не выясняет, за что я наехала на него? Уже 10 часов ночи, мой телефон разрывается от сообщений и звонков, но все они по работе. И нет ни одного от него. Мы вернулись домой минут десять назад. Организовать рабочую команду, обсудить детали проекта, сценарий, съемки оказалось довольно сложной, но интересной задачей, с которой я к тому же столкнулась впервые. Я погрузилась в трудовой процесс. Когда позвонили в дверь, я, как ужаленная, побежала открывать. Эрик знает мой адрес. Возможно, он пришел. Но на пороге оказался курьер. «Наконец-то я вас застал! Вы Алина Елизарова!» Разочарованно киваю ему в ответ. «Пожалуйста, примите, распишитесь!» И передает мне коробку и букет цветов. Выполнив его просьбу, захожу в квартиру. Прохожу на кухню. Ставлю букет в вазу. Разворачиваю коробочку, а там красивые часы от известного бренда. И открыточка. Разворачиваю ее и читаю вслух. «Мне срочно надо уехать!» «Жди моего возвращения, и мой подарок тебе в этом поможет. Пысы, надеюсь, ты будешь отсчитывать секунды до минуты нашей встречи, потому что я буду». А дальше следует рисунок, сердечко с синей ручкой. И после слова «Уезжаю далеко, там со связью беда, поэтому потеряюсь, но обязательно вернусь. Ни с кем не флиртуй, ты моя, и я тебя никому не отдам». Пысы 2. Надел бы на тебя пояс верности, чтобы быть точно уверенным, что все мужики, которые вьются вокруг моей девушки, остались ни с чем. Моя сексуальная кошечка принадлежит только мне. Но, зная твой характер, не думаю, что они смогут подойти к тебе и на пушечный выстрел. Поэтому безоговорочно доверяю тебе, Алина. Пысы три. Елизарова, ты на меня плохо влияешь. Я становлюсь романтиком. Последние его слова я читаю, всхлипывая. Слезы брызнули из глаз, и все внутри сжалось и от умиления, и от горя. Он уехал с тяжелым сердцем, даже не поняв, почему я на него накричала. И что он теперь обо мне думает? Читаю написанный его рукой текст, умиляюсь и в то же время с каждой строчкой причиняю себе боль. Снова и снова. Алина. На кухню входит мама, накинув на пижаму легкую шаль. Ты что тут делаешь? Тебе же завтра рано вставать. Ложись спать, отдохни. Мам, роняю открытку Эрика. Я ему так нагрубила сегодня. Не разобралась в ситуации и обвинила его в чрезмерном вмешательстве в мою жизнь. А после вообще сказала, чтобы наблюдал за мной со стороны и не приближался. А он... А мне сейчас это все принесли. И он мне такие слова написал. Подарок прислал. Мама лишь краем глаза посмотрела на открытку, а вот подарок открыла. «Как думаешь, между нами все кончено?» Я встала со стула и подошла к окну, стараясь как можно незаметнее смахнуть непрошенные слезы. «Если он тебя любит, дочь, он разберется со своими делами и приедет к тебе поговорить. Так что не накручивай себя сейчас. Утро вечера мудренее». Ты хотела ему доказать, что чего-то стоишь. Так вот тебе возможность. Вперед. Сначала умойся, а после ложись в постель. Завтра у тебя трудный день. Вернее, у тебя сейчас все время будет оврал. Поэтому возьми себя в руки и докажи всему миру, себе и ему в том числе, что чего-то стоишь, что многое можешь и готова бороться за место под солнцем. «Мама права». Вот она возможность действовать. Да, произошло недоразумение. Но Эрик должен меня понять и простить. Я ему и больше прощала. Пусть только вернется. Я ему все объясню. А пока я должна сосредоточиться на работе. Я должна. Нет, я хочу, чтобы мой проект оказался успешным. Получил максимальное количество просмотров и попал в тренды. И тогда я смогу встретить Эрика Миллера с гордо поднятой головой и рассказать, что и как произошло. Деньги Романа пришлись как нельзя кстати. Столько вопросов отмело наличие значимой суммы, что я теперь вспоминала Рому только словами благодарности. И хоть Люба строго-настрого запретила мне это делать, но я пообещала, что верну ему всю сумму, как только смогу. В следующий месяц ушел на договоренности со знаменитыми популярными людьми, политиками и бизнесменами. Мой график работы стал совершенно ненормированным. Я с ребятами из рабочей команды постоянно находилась то в разъездах, то на студии для озвучки. Уже забыла, что такое нормальный сон. Люба с мужем вернулись из путешествия еще неделю назад. Но у меня просто не хватает времени встретиться с ней. Так плотно заполнен мой график. Сегодня редактор программы предложила ввести интервью с учеными. Мне эта идея очень понравилась. И теперь днями напролет мы ищем интересные научные открытия, которые совершили наши современники. Пара программ уже снята Не все решаются на интервью, так как канал только появился. Но многие подружески дали мне согласие. Работа на проекте принесла свои плоды, чему я несказанно рада. Наш пиар-менеджер и имиджмейкер сейчас разрабатывают рекламную кампанию и плотно занимаются продвижением канала. Мне нужно запустить первый выпуск, который наберет максимальное количество просмотров, чтобы последующие пользовались популярностью. Но пока я не нашла такого гостя, с которым бы моя передача могла сделать резкий рывок вперед. Она должна быть провокационной, скандальной или информативной. В нашей стране хорошо продаются секс, скандал, несправедливость и информация, которая раньше была недоступна. Мы уже отсняли третью передачу, съездили на родину героя, потратили больше недели на это, но все не то. Нет, программа получилась динамичной, интересной, но не сенсационной. Я чувствовала, что не с этого я должна начать. Поэтому наша съемочная команда принялась за четвертый выпуск, затем за пятый. Я вся извелась, голова болела от никак не начинающейся выкладки программ, от ожидания от затяжного процесса, и все равно я не могла позволить себе выпустить программу не с той ноты. Еще большей нервозности придавало отсутствие весточки от Эрика, он буквально пропал. Я не выдержала и набрала его уже через неделю после получения подарка, но номер был вне зоны доступа, и еще через неделю ситуация не изменилась, я даже загуглила его в интернете, возможно, он вернулся, просто не хочет со мной разговаривать но ничего не нашла и на просторах всемирной паутины. Расстроенная, я с головой ушла в работу, которая действительно требовала внимания. Наш пиар-менеджер предложила взять интервью у ведущей одного очень популярного шоу, которая также является блогером и вообще довольно скандальной личностью. Или же у автора тренинга по саморазвитию женщин, которая заставляет всех своих слушателей... Вновь поверить в себя и перестать всего бояться. Идти вперед, добиваться успеха и исполнять свои мечты. Но оставался вопрос, а дадут ли они мне интервью? Канал-то неизвестный, и с ними лично я тоже не знакома. Алина, пошли на вечеринку, пора заводить новые знакомства. Дина, ты правда считаешь, что с опухшими глазами да синяками от недосыпа мне самое время гулять на светских раутах? Устала, опускаю голову на стол. Но мой пиар-менеджер явно не согласна с моими доводами. Алина, там будет и эта блогерша, и эта барышня, которая всем обещает личностный рост со стопроцентной гарантией. Давай, поднимайся. Быстро макияжи вперед. Я достала пригласительные. Дина, когда на что-то решается, перестает видеть препятствия на пути к цели. И в этот раз она не стала считаться с моими оправданиями. В течение часа мы обе уже были готовы. Дина сама сделала мне макияж довольно броский, если не сказать вызывающий. Но мы же идем туда, чтобы привлечь внимание, завести нужные знакомства. Поэтому я соглашаюсь с ней. И приодевшись в красивые платья с открытыми плечами и до колен, мы едем на мероприятие. Оказываемся в довольно пафосном месте. Клуб известен в столице. Тут отдыхают только сливки общества. Пространство поделено на две зоны. Первая часть действа проходит под открытым небом, где гости сидят в импровизированных беседках. Затем все перемещаются в закрытое помещение, куда просто так никому не войти. «Где достала билеты, признавайся?» Тяну Дину за руку, шепча свой вопрос. «Для меня не существует закрытых дверей, ты же знаешь!» Самодовольно отвечает мне эта дерзкая девчонка. По факту ей 33 года, она давно живет в столице. Училась на пиарщика, знает, нет, чувствует, что и как надо сделать, произнести или же просто постоять в нужном месте. И хоть возрастом она старше меня, но выглядит так же, если не моложе. Небольшого роста всегда на каблуках или высоченной платформе. Худенькая, активная, громкая и красивая. Все эти качества играют ей на руку. И я очень обрадовалась, когда смогла заманить ее к себе в команду, потому что мне многие советовали именно ее, если я хочу хорошо стартануть в соцсетях и на популярном видеохостинге. И сейчас я вижу, что она на самом деле не так проста, как кажется на первый взгляд. Дина действительно профессионал своего дела. Мероприятие на открытом воздухе подходит к концу, и организаторы предлагают нам переместиться в здание для ужина где также будет проходить живой концерт с участием популярных артистов. Наш столик оказывается достаточно далеко от сцены, что поначалу разочаровывает меня. Но когда заиграла музыка, я даже обрадовалась этому факту, потому что просто не представляю, как выдерживают барабанные перепонки гостей, сидящих у сцены рядом с огромными динамиками. Наш стол довольно большой, нас 10 человек, четверо мужчин со своими спутницами красивыми, как на подбор, и мы с Диной. Похоже, девушки за столом присутствуют больше для красоты, потому что максимум, что они делают, это улыбаются своим партнером и односложно отвечают на любые их вопросы. За нашим столом завязывается непринужденная беседа, и порой мне кажется, что мужчины интересуются нами больше, чем своими спутницами. Они узнают, что я начала собственный проект, и их интерес еще больше возрастает, А ведь я знаю двоих из нашей компании. Это довольно богатые столичные бизнесмены. Один владеет сетью супермаркетов в городе и активно развивает ее в Подмосковье. Второй, внешность которого мне также знакома, является основателем самого крупного интернет-магазина в стране. «Дина, как ты раздобыла нам места за этим столиком? Колись!» «Не скрываю своего любопытства, как только парочки нас покидают». Заиграла медленная композиция, и им захотелось потанцевать. «Связи, детка!» Высокомерно понтуясь передо мной, отвечает Дина. А увидев мою реакцию на свой ответ, прыскает со смеху. «Да расслабься. Организаторы мои давние друзья. И иногда могут подкинуть пару-тройку нужных билетов. И да, вон тот столик, подруга указывает на компанию недалеко от нас, самый дорогой. Там сидят политики» и я хотела попасть туда, но что уж тут», – разочарованно добавляет Дина. «Кстати, тот, который самый серьезный, его девушка сидит рядом с тобой», – Дина указывает взглядом на пустующие в данный момент места. «Тоже очень богатый чел. Может, тебе удастся выбить спонсирование?» «С деньгами на данном этапе проблем нет. Есть загвоздка с гостем, ты же знаешь». Отвечаю ей, разочарованно осматривая людей в зале. Может, кто из них расскажет что-то интересное, что можно выпустить в эфир? «Все будет, Алина, не хандри! Что там твой олигарх, не вернулся еще из поездки?» Да, я рассказала ей о Эрике. Когда в один из дней приперла и я не сдержалась, заревела. Дина меня увидела и не отстала, пока не узнала причину, а после и успокоила словами, что он вернется и мы обязательно с ним поговорим. Мне кажется, именно после этого разговора мы стали с ней намного ближе. За мыслями я не сразу заметила, что девушка, которая сидела рядом со мной, уже вернулась на свое место. Выглядит она несколько странно, вернее, очень нервно. Ее партнер отсутствует, возможно, ей из-за этого некомфортно. Она постоянно оглядывается с опаской, озираясь по сторонам. Мы с Диной переглядываемся между собой, не понимая, что с ней но не решаясь спросить у нее, в чем дело. Когда же она прокинула стакан, это стало для меня последней каплей. Вода попала на мое платье, немного намочив ткань на уровне бедра. «Простите, простите!» Шепчет она себе под нос с салфетками, пытаясь промокнуть капли воды. «Девушка, с вами все в порядке?» Спрашиваю ее. «Она так расстроена, что я немного впадаю в ступор. По идее, расстроенной должна быть я» но почему-то глаза на мокром месте у нее. Девушка явно испугана. «Все в порядке, правда? Не переживайте!» Отвечаю ей уже в который раз, а она все твердит. «Прости, прости, я не могу, я не хотела!» «Девушка!» Дергаю ее за плечи. «С вами все в порядке? Что-то случилось?» Она поднимает на меня глаза, и я вижу в них отражение полного ужаса. Он убьёт меня, если я этого не сделаю. Но я не хочу.